Задымился вечер, дремлет кот на брусе, Кто-то помолился, Господи Иисусе. Полыхают зори, курятся туманы, Над резным окошком занавес багряный, Вуются паутины с золотой повете, Где-то мышь скребется в затворенной клете. У лесной поляны в свяслах копны хлеба ели словно копье уперлись в небо, закадили дымом под росою рощи. В сердце почивают тишина и мощь.